Покончив с гигиенической процедурой, Омара выпрямил ноги и осторожно опустился на спину. Невзирая на силу тяжести в 3 триже, он чувствовал себя неплохо, хотя битых полчаса пытался удерживать тело в полусидячем положении. Малыш прекратил реветь. «Омара» «Я хотел сказать...» – строго проговорил монитор, когда установилась тишина. и «Я хотел сказать, что отзывы о вас с прежних мест вашей работы не согласуются со здешними. Правда, и тут, и там вас характеризовали как человека беспокойного и неудовлетворенного, но прежде вы пользовались неизменной симпатией товарищей и несколько меньшей руководства. Ваше начальство иногда ошибалось, вы же никогда...» «Я был ничуть не глупее их», — устало возразил Омара, «и часто доказывал им это. Но на лице у меня было написано, что я неотёсанный мужик». Как ни странно, но все эти личные неприятности были сейчас ему почти безразличны. Он не мог отвести глаз от зловещего синего пятна на боку малыша. Оно потемнело и припухло в середине. Создавалось впечатление что сверхтвёрдый панцирь в этом месте как бы размягчился, и колоссальное внутреннее давление распирает Фроба изнутри. Омара надеялся, что теперь, когда силы тяжести и давления достигли худларианской нормы, этот процесс приостановился, если только он не является симптомом какого-то совершенно иного заболевания. Омар уже подумывал о следующем шаге — распылить питательную смесь прямо в воздух возле своего подопечного. На Худларе аборигены питались мельчайшими живыми организмами, находившимися в сверхплотной атмосфере. Однако в справочнике недвусмысленно говорилось о том, что частицы пищи не должны соприкасаться с поврежденными участками кожного наружного покрова. Так что повышенного давления и гравитации, по-видимому, достаточно. «Тем не менее», — продолжал свое рассуждение монитор, — «случись подобное происшествие в одном из тех коллективов, где вы работали прежде», «Вашу версию приняли бы с полным доверием. Даже если бы это произошло по вашей вине, все сплотились бы вокруг вас, чтобы защитить от чужаков вроде меня. Отчего же вы, из дружелюбного, благожелательного человека, превратились в такого...» «Мне все надоело», — лаконично ответил Омар. Малыш молчал, но характерное подергивание отростков предвещало приближение очередного взрыва страстей. И он разразился. На ближайшие десять минут всякие разговоры, разумеется, были исключены. Омара приподнялся на боку и снова оперся на локти, уже ободранные и кровоточащие. Он знал, в чём дело. Малышу недоставало обычной послеобеденные ласки. Омара медленно добрался до верёвок с противовесами, предназначенными для похлопываний, и приготовился было исправить своё упущение. Но, увы. Концы веревок находились в полутора метрах над полом. Опершись на один локоть и изо всех сил пытаясь приподнять мертвенную тяжесть второй руки, Омара утешал себя мыслью, что веревка с таким же успехом могла находиться на высоте четырех миль. Под градом катился по его лицу. Он весь взмок, пока медленно, дрожа всем телом от напряжения, дотянулся до веревки и судорожно вцепился в нее. Схватившись за верёвку мёртвой хваткой, он осторожно опустился на пол, потянув её за собой. Устройство действовало по принципу противовесов, поэтому тут не требовалось прилагать особых усилий. Тяжёлый груз аккуратно опустился на спину малыша, нанеся ему ласковый шлепок. Несколько минут Омара отдыхал, потом уцепился за вторую верёвку, груз которой, опускаясь, поднимал первый груз». Наградив юного худларианина восемью шлепками, Омара обнаружил, что не видит конца веревки, хотя и ухитряется как-то всякий раз ее найти. Его голова слишком долго была выше уровня тела, и он находился на грани обморока. Уменьшившийся приток крови к мозгу вызвал и другие последствия. Омара с удивлением услышал собственный голос, который Сюсюкая приговаривал. «Ну, «Ну все, все в порядке». В порядке. «Папочка, Папочка сейчас приласкает, ну сейчас, баю-бай!» Но еще удивительнее было то, что он на самом деле ощущал ответственность и безумно боялся за малыша. Для того ли он его спас, чтобы сейчас с ним случилось этакое? Быть может, воздействие тяжести в триже, прижимавшей его к полу, при которой от простого вздоха устаешь, словно неделю трудился, не разгибаясь, а каждое ничтожное движение требует запаса всех сил, Быть может, это напомнило ему страшную картину, медлительное, неумолимое сближение двух огромных, непонятных, неуправляемых металлических глыб.